Эпилог. Открытое изображение бессознательного вызвало бы возмущение социальной, моральной и эстетической личности, следовательно, дало бы не наслаждение, а страх, отвращение и негодование. Отто Ранг. Местоположение неизвестно. Начало июня в Швейцарии выдалось дождливым, что крайне нетипично для этой местности, привыкшей к теплому мягкому лету. Если оказаться в такое время в лесу, то величественные широкие кроны столетних деревьев обычно спасали от риска вымокнуть до нитки, но в этом году даже такой защиты все равно не хватило бы. Аш стоял у полукруглого валуна, глядя на вырутую неглубокую яму. Его одежда, черное шерстяное пальто, невыразительные пуловеры, всесезонные ботинки, вымазано в мокрой лесной грязи и ошметках травы. Рыть могилу одной, да еще и левой рукой, пусть и с лопатой, было очень непривычно и до чертиков непросто. По этой причине он не смог сделать ее достаточно глубокой, чтобы быть похожей на правильную могилу. Сил просто не хватило. Впрочем, едва ли она могла считаться полноценной, ведь ни тела, никаких-либо вещей мертвого у него с собой не было. Только память, и то не вечная. Рука неприятно ныла, с него сошло уже сто потов, но мужчина наотрез отказался от чьей-либо помощи, когда объяснил, куда направляется. После ампутации, ловко проведенной Гайдером, даже несмотря на полевые условия маленького охотничьего домика, прошло три недели – Его правая культя порой страшно пульсировала, но он отправился в чащу ровно в тот момент, когда осознал, что ему должно хватить сил на то, чтобы похоронить Джима. В такую погоду нарисовать годы жизни на камне не представлялось возможным, так что он кое-как ножом нацарапал каракули Д.К. Аж чувствовал себя подонком, ведь они в свое время друг другу обещали, что если с кем-то из них случится беда, второй обязательно организует похороны с участием членов семьи. Но на этих похоронах не было родных Джима Кракауэра, как и его друзей. Даже его праха не было. Тело осталось где-то там, в разгромленном бункере, в прошлой жизни. Единственное, что полетело в свежевырутую могилу, — криптекс. Технологичная игрушка с бесполезной информацией, триггер, с которого все началось. Крючок, на который клюнул он сам, да еще потащил за собой под воду других. Джим, Генри, Элизабет, Мишель, Энн, Андрей а также те несчастные, погибшие из-за связи с лимитом. Много жизней на его совести. Подвернется ли ему еще когда-нибудь шанс выплатить этот долг? В глубине души он надеялся, что да. Он перевел дух и принялся закидывать яму землей. Это все, что он мог сделать сейчас. Немая исповедь и последнее обещание другу, которое он не смог сдержать. Через полчаса аж двинулся сквозь зеленую гущу леса к охотничьему домику, который приобрел несколько лет назад и о котором знал только Оркус, поскольку он сам когда-то привез его сюда, как бы смешным это сейчас не казалось, для запрещенной на территории заповедника охоты. В домике из бруса его ждали четверо. Гайдер с Максин о чем-то тихо разговаривали на кухне, периодически перешучиваясь. Правда, смеялась только девушка. Они не слышали смеха и больше не видели улыбок на лице Гайдера с момента их воссоединения в домике. Он закрылся ото всех и редко когда радовал их даже парой фраз. Видимо, потребуется время, прежде чем он перестанет корить себя и вернется в норму, или хотя бы в состояние, близкое к этому. Оркус читал свежую прессу, регулярную вылазку за которой в ближайший малонаселенный поселок сделал несколькими часами ранее. Его рука зажила, и здоровяк вновь активно набирал форму, чем чрезмерно сокращал их и без того не самые большие продовольственные запасы. Дэниел в очередной раз забылся беспокойным сном. После пережитых прыжков и тяжелой аварии его организм по-прежнему сбоил, и он никак не мог восстановиться. Сильные мигрени стали его частыми спутниками. У него редко присутствовал аппетит, из-за чего он скинул уже около 7 килограммов. Вдобавок ко всему начали всплывать фантомные боли, преследующие его из посмертия, из-за которых он регулярно мучился. Микаэль, при всех его знаниях в этой области, но в условиях отсутствия доступа к современному оборудованию и лекарствам, ничего не мог поделать и уповал лишь на то, что организм Дэниэла с учетом возраста восстановится самостоятельно. «Они попытались запретить исследовать посмертие, прикиньте». Оркус саркастично хихикнул, озвучивая очередной заголовок. «Придурки из ООН официально заключили, что все просочившееся в прессу полтора месяца назад лишь опасная мистификация пополам с миксом из теории заговора и предостерегли мировое сообщество от спекуляций на эту тему. Правда, Китай вроде наложил вето». Поднебесная развела бурную деятельность по коммерциализации территории за оградой. Страны ЕС отказались принимать общие меры по регулированию этой сферы. Что творится в отдельных регионах Латинской Америки и Африки – вообще черный ящик. Слышал, что Перу и ЮАР полностью закрыли границы для международных наблюдателей и вкладывают миллионы в строительство инфраструктуры. «И нам с этого что?» — сквозь сонную дрему спросил Дэн, ловко притворяющийся спящим неизвестно уже сколько времени. — Да ничего, собственно, просто мир сильно лихорадит, — пробормотал Оркус. — Мы неплохо набросили, как говорится. — Нигде не мелькает фамилия Томпсона, — осведомился Аш. — Скорее просто от скуки, нежели действительно интересуясь. Разумеется, такой человек, как Вонг, сейчас, вероятно, залег на дно и переосмысливает свои планы, собирая силы для новой партии, и вскоре сделает свой ход. Вот только сидя здесь, без телефонов и даже простого радио, они никогда об этом не узнают, а ведь аж должен ей сполна, и должок надо вернуть во чтобы то ни стало. «Нет, босс, нигде. Не про лимит, само собой. Само слово Цюрих как будто полностью исключено из местной прессы». «Само собой», — раздраженно повторил Аш. «Ничего, еще несколько недель здесь, и я попробую через своих бывших сослуживцев организовать нам новую жизнь, чтобы мы могли вернуться в общество». Это было нетрудно сделать в теории. Агенты Лимита не числились ни в одной международной базе данных. Оставалось только физически найти бывших коллег. «А стоит ли, босс?» — сверкнул зубами Матео. «Лучше уж билет в один конец на Тихий Карибский остров. А вот там можно и новую жизнь. Я решительно заявляю, что здесь мы ничего не изменим». «Да, Матео, обязательно. А как насчет билета в один конец прямиком в лоно Святой Инквизиции Нового века?» — бросила ему Максим. «Святая, кто? Повтори!» «Католики и мусульмане объявили, что учреждают надправительственный силовой орган». Они уже вооружили церковников и направляют их на то, чтобы искать всех, кто связан с любыми разработками либо промышляет подпольными запусками. «Что-то помню. Не переживай, это так. Фанатики-любители. Их разгонят через месяц-другой», — отмахнулся Оркус. «Чем болтать попусту? Лучше найдите, наконец, способ унять боль в руке. Меня это с ума сводит!» — вновь резко обронил аж, ни к кому конкретно не обращаясь. Дэн внимательно посмотрел на него. Последние дни он порывался найти время и обсудить слова Вонг, сказанные ей незадолго до аварии, про его медицинские данные и записи Лемона. Он не сказал о разговоре в машине больше никому, и, видимо, его напарник тоже не особо распространялся. Но после операции настроение командира группы, движимое болью в руке и обидой от проигрыша Вонг, с завидной регулярностью скакало от нейтрально-пофигистского до откровенно враждебного. «Да вроде не особо их разгоняют», — продолжала Максин серьезным тоном. «Они сильно активизировались после того, как тут и там стали всплывать группы ритуальных самоубийц. Был такой сюжет. Группа шизиков решила, что если все провернуть в темном подвале и под правильную музыку свести счеты с жизнью, то отправишься в посмертие вместе со всеми. А там, сам понимаешь, новый мир, новая жизнь. Пишут, что счет идет на тысячи. Хреновый расклад, если честно, получился». «А что еще пишут в прессе?» — уточнил Дэн. «Здешняя пресса, чтоб ты понимал...» Матео не успел закончить мысль, как со стороны двери на деревянном настиле послышались шаги. Группа среагировала мгновенно, так как десятки раз проговаривала алгоритм действий на такой случай. Аж бесшумно достал с полки пистолет. Оркус потянулся за винтовкой под кушеткой. «Кто бы вы ни были, вам лучше уйти отсюда, прошу!» — громко сказал Аж незнакомцу. «Я никого не жду», — Дэн приблизился к двери с ножом наготове. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, и Господь воздаст тебе», — пробасил мужской голос за дверью. «Бога здесь тоже нет», — тем же тоном отозвался аж. «Прошу, уходи». «Я не вооружен», — глухо отозвался чужак. «Простите, я не могу уйти, не поговорив со своим старым приятелем Дэниелом Даском». «Я медленно поднимаю руки!» Дэн выглянул в прорезь и подтвердил, что не видит у незнакомца оружия. «Верно, очень медленно», — сказал Аш. «Сейчас открывается дверь». Дэниел приоткрыл дверь, и челюсть его буквально отвалилась. Перед ними предстал невысокий мужчина, державший одну руку ладонью вверх, а вот вторая у него вроде должна была отсутствовать но сейчас на ее месте красовался отменный биомеханический полимерный протез, полностью повторяющий форму руки. «Привет, друг! New роботикс Я же говорил, они делают отменные штуки!» — иронично произнес человек. Артур?» — Дэн отказывался верить собственным глазам. «Какого чёрта? «Прости, что прерываю ваше отшельничество. Есть работа. Я все объясню». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2022 году.